Ослабление препятствующего терапии поведения. Вторая цель ДПТ – ослабление таких видов поведения пациента и терапевта, которые препятствуют эффективной терапии. И наоборот, усиление видов поведения, способствующих продолжению терапии и ее действенности. Необходимость работы над этими видами поведения очевидна. Пациенты, которые не проходят терапию, а также те, которые проходят ее только номинально, то есть не принимают участие в соответствующей терапевтической деятельности, не получают никакой пользы. Если решение о будущей совместной работе определяется только выбором индивида и терапевта, продолжение терапевтических отношений – вопрос более сложный и зависит не только от выбора их участников. Пациентам с ПРЛ часто очень трудно адекватно выразить свое решение или свой выбор с помощью соответствующего поведения. Когнитивный контроль над явным поведением – их слабое место. Что касается терапевтов, многие внешние факторы, такие, например, как приоритеты учреждения, в котором они работают, необходимость в обучении или финансовые соображения, могут сделать продолжение терапевтических отношений невозможным, даже если терапевт осознает их необходимость. Более того, выбор пациента терапевтом определяется многими факторами, включая историю подкрепления, поведенческие способности, факторы поведенческого сдерживания, а также разнообразные переменные, присутствующие в терапевтическом окружении. Цель ДПТ – создавать необходимые условия, повышать возможности и устранять сдерживающие факторы, чтобы обеспечить продолжение терапевтических отношений.